Глава 23. Не сказать, что я сильно обрадовалась возвращению Снеговика, хоть и думала, куда он мог так срочно исчезнуть. Моего мнения не спрашивали. Принц поклонился Зорсу и спросил. «Разрешите, я заменю вас?» Глаза мужчины забегали, щеки покраснели. «Да, ваше высочество, конечно, ваше высочество!» зор вежливо откланялся, мою руку снова захватили в ледяной плен. «Принц вообще знает, что такое тепло. Его кожа бывает теплее, чем у покойника». «Как провело время в моё отсутствие?» Спокойно поинтересовался он, ведя меня по очередному кругу. «Плодотворно», — отозвалась тем же тоном, хотя у меня были некоторые сомнения относительно ледяного спокойствия принца. Нет, он вёл себя, как и всегда, но пальцы сжимали ладонь чуть сильнее, плечи казались напряжёнными, как и лицевые мышцы, Обычно расслабленные губы сжимались в сплошную линию. «Даже так...» — скучающе уточнил снеговик, мельком на меня взглянув. «Вы не о том подумали?» — улыбнулась в ответ и поклонилась, как того требовал танец. Покрутилась на месте, держась за руку принца, и вернулась в исходное положение. Нам предстоял обмен партнерами. «О чем же я подумал?» — провокационно поинтересовался снеговик с каменным выражением лица. «Не о том, о чём я?» — отозвалась многозначительно и встретила следующего партнёра, пузатого господина, улыбкой. «Господин Лэндон», — сдержанно произнёс принц, «надеюсь, вы правильно меня поймёте и не примете за оскорбление но я бы хотел продолжить танец со своей невестой». «Что? Этот снеговик совсем отморозил себе мозги?» «Ваше высочество!» — благоговейно протянул пузатик. «Вы, как всегда, любезны естественно я всё понимаю. Ваша невеста — само очарование?» «Благодарю». Принц почтенно склонил голову и повёл меня дальше. Так на чём мы остановились? «Ах, да». Вспомнила и отыскала взглядом причину моих волнений. Кроме того, что вот та женщина в тёмном парике ворует столовое серебро, мне не нравится Иркиц. Вот так просто и честно. Принц тоже не вызывает у меня симпатии, его намерения и планы не нравятся, но мне о них известно. А вот о том, что задумал этот вполне привлекательный мужчина, член палаты правления, мне неизвестно. Из двух зол я выбрала меньшее. Снеговик заинтересованно выгнул бровь. — Поясни. — Ну, конечно, куда уж без пояснений. Он пригласил меня на танец. И поэтому сразу перешел в разряд врагов. — Ой, я оценила вашу иронию, мой принц. Но мне не нравится Иркиц, потому что я узнала его затылок. Кажется, принц слегка выпал в осадок. «Ваше высочество!» — осторожно позвала я. «Не спешите падать в обморок. Я постараюсь объяснить внятно». Снеговик смерил меня внимательным взглядом и улыбнулся. «Признаться, мне больше нравилось, когда ты смотрела на меня влюбленными глазами и болтала глупости», — произнес он, скрывая насмешку. «После бала все вернется на свои места». — Серьёзно заверила я. — Тогда давай поговорим не здесь. Принц развернул меня и вывел из танца. Мы не можем покинуть зал сейчас, правила требуют нашего присутствия. Видишь тех мужчин вдоль стены? Я кивнула, проследив за взглядом снеговика. Каждый ждёт, что я подойду и поговорю с ним. На балу ведутся важные переговоры и заключаются не менее важные соглашения. Я не могу проигнорировать свои обязанности. «Я никуда не спешу», — хмыкнула небрежно, осматривая зал, куда бы мне податься. Ледяные пальцы обвели руку чуть выше локтя. «Я могу рассчитывать на тебя». И взгляд такой, морозный, пронзает душу. Дёрнула плечом и непринуждённо улыбнулась. «Я постою в сторонке, понюхаю астры, пока вы ведёте важные переговоры. А съесть что-нибудь можно?» И снова принц старается удержать улыбку, в этот раз выходит хуже. Если ты не на диете... Боже упаси, какая диета! Искренне изумилась я. И так не жизнь, а сплошной стресс. Лучше всего нервничать нас этой желудок, на голодный не очень. Доверительно поведала я и направилась к столам, краем глаза отмечая, что снеговик провожает меня заинтересованным взглядом. Среди всего многообразия лёгкой снести я смогла отыскать что-то более существенное. Тарталетки с красной икрой, морепродукты и кусочки багета с паштетом. Набрала себе в тарелку всего понемногу и встала так, чтобы и другим не мешать, и весь зал просматривать. Попробовала морепродукты и зажмурилась от удовольствия. Ну, хоть кормят по-человечески. Приближение Делиан я пропустила. Была увлечена наблюдением за снеговиком. Он непринужденно разговаривал с гостями, со всеми приветливо здоровался, кланялся, Никого без внимания не оставил. И тут я задумалась. Конечно, лучше бы не задумывалась, но мысли сами возникают в моей голове без моего участия. Каково это — быть ответственным за целую империю, за множество жизней, за будущее поколение, быть единственным наследником, отказываться от чего-то ради благополучия своей страны? Смогла бы я бросить всё на произвол и пойти на поводу у своих чувств? Что бы выбрала? Любовь и предать доверие всех жителей огромной империи или... одиночества. «Добрый вечер, Алиса!» Притворно вежливый голос Делиан выдернула из размышлений, слишком резко возвращая меня в реальность. Неуютно поёжилась, бросив недовольный взгляд на любовницу принца. «Как вам бал?» Голос делен слаще мёда, даже приторно во рту стало. «Интересно, Эдриан действительно её любит? подозревает ли хоть в чём-то, как с ней ведёт себя, бывает ли нежным, ласковым, целует. Тряхнула головой и моргнула, избавляясь от наваждения. — Спасибо. Интересно. Вежливо отозвалась я, пытаясь отыскать взглядом принца. И куда он снова пропал? — У вас очень необычное платье, — с лёгкой улыбкой заметила делен наклоняя в мою сторону содержимое своего бокала. — О, только этого еще не хватало. — Нравится? — спросила с той же улыбкой и без сожаления качнулась вперед, выворачивая содержимое своей тарелки прямо на грудь, Делиан. — Ой! — воскликнула, приложив руки к рту. Тарелка упала, разлетевшись осколками. Тут же появились слуги. — Господи, я такая неуклюжая! — виновата пискнула, очень жалостливо глядя на жирное пятно прямо в центре белого лифа. «Мне так жаль, так жаль!» Глаза Делиан угрожающе сверкнули. Может, она и намеревалась что-то сделать, но тут появился Сайнак. Мягко взял девицу за руку и оттащил в сторону со словами «Вам лучше уйти». «Что?» — изумилась Делиан. «Но я ничего не сделала!» Сайнак не растерялся. Его высочество велело мне не подпускать к Меледи никого, кто, на мой взгляд, представляет угрозу. И, на мой взгляд, вы, госпожа, представляете угрозу. Делиан хлопнула глазами, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась. «Прошу меня простить. Я просто была обескуражена. В любом случае вынуждена покинуть зал, мне необходимо привести себя в порядок». Исполнила реверанс и удалилась, громко стуча к облуками. «Вы как?» — шепотом спросил Сайнак. «Отлично», — ровно отозвалась, провожая фигуру Делиан взглядом. Следом за ней выскочила мадистка, а за ними зачем-то церемонимейстер и стража. «Вижу, ты не скучаешь», — раздался холодный голос принца, заставив вздрогнуть. «Мой принц!» — расплылась фальшивая счастливая улыбки, готовая повиснуть у него на шее. Снеговик не оценил мой душевный порыв и перехватил за руки. «Пила?» — закатила глаза и высвободилась. Не успела. Праздник слишком быстро подошел к концу. «Идём?» — принц подавил усмешку и подставил локоть. «Могу компенсировать испорченный вечер ночной прогулкой. Как ты на это смотришь?» Дело назадумалось. «Положительно, если возьмём с собой беса». «Я так и думал», — кивнул принц и щёлкнул пальцами. «Сайнак, принеси накидку, меледи не могу позволить тебе разгуливать по дворцу в таком виде». «А это уже мне». «Значит, по дворцу нельзя». А на глазах у всего высшего общества можно? Странная у вас логика». Принц покосился на меня, чуть вздёрнул брови, но промолчал. «И правильно. Со мной не поспоришь?» Я всё думала, куда же снеговик меня ведёт. Оказывается, в очень интересную комнату, где нас уже ждали. Стражники поклонились и открыли двери. В небольшом помещении без окон стояло три стула. На одном сидела модистка, два пустовала, а Делиан подпирала стену, нервно закусывая костяшку указательного пальца. «Эдриан!» — воскликнула, стоило принцу переступить порог, но увидела меня и истушевалась. «Ваше высочество! Не понимаю, зачем нас сюда привели?» Принц перевёл взгляд на модистку и отчеканил. «Леди Деносия, вы больше не служите при дворе». Вашему отцу я отпишусь лично и в подробностях опишу причину моего поступка. Свободны. У вас есть час, чтобы собрать вещи. Церемоний мейстер позаботится, чтобы вас доставили в родовое поместье целой и невредимой. В глазах модистки мелькнул страх. Но спорить она не осмелилась. Поднялась, исполнила реверанс и вылетела прочь. Принц повернулся ко мне, и его взгляд странным образом изменился. Ненамного, но будто бы стал мягче и капельку очень крошечную, теплее. «Ты можешь оставить нас наедине?» Спросил шепотом, чтобы никто не услышал, не отрываясь от моих глаз. не принципиально Можешь остаться, но тогда я не пойму». Я не дала ему договорить, приложила палец к губам, как совсем недавно принц закрыл мне рот ладонью. Это был смелый и отважный поступок я сильно рисковала меня могло заморозить, но мне больше нравилось когда вы не считались с моим мнением серьезно произнесла я развернулась и покинула комнату, ощущая как сердце грохочет в груди господи чокнутое это точно, но я меньше всего хочу что то чувствовать к тому кто похитил меня, кто собирается использовать ради своих целей у нас разные пути у принца трон У меня поиск священных даров. Никогда не думала, что буду с таким нетерпением ждать возвращения в пансионат. Глава двадцать четвертая. Делиан прерывисто вздохнула, карие глаза блестели от слез, пальчики, что сжимали платок, нервно подрагивали. Грязное, жирное пятно на белом платье в этой картине кажется нелепым, Не давая сосредоточиться, настроиться на нужную волну, перед внутренним взором раз за разом вставали воспоминания того, как иномерянка выворачивает тарелку на грудь Делиан. Не случайно, по неосторожности, а намеренно, с коварной улыбкой на красных губах и азартным пламенем в глазах. «Ой, Господи, я такая неуклюжая! Мне так жаль, так жаль!» Кажется, нечто подобное уже происходило фонтана. Эдриан прикрыл веки, прилагая огромные усилия, чтобы не рассмеяться. В крови разлился холод. «Эдриан?» — настороженно позвала Делиан. «Ты меня слушаешь?» — открыл глаза, пытаясь сосредоточиться на лице любовницы. Как-то разом навалилась усталость, надоели эти игры, интриги, заговоры, постоянная необходимость держать лицо, невозможность расслабиться. Дар... «Не позволяет, требует концентрации!» «Прости». Я заложил руки за спину и повернулся к стене, как если бы там было окно. «Давай ещё раз, ты понимаешь, почему я тебя вызвал?» «Эдриан», — упавшим голосом вымолвил Аделиан. «Я искренне не понимаю. Сначала ты не хотел, чтобы я приходила на бал, несмотря на то, что я дочь лорда Барда?» «Внебрачная дочь», — машинально поправил Адриан. Я не хотела создавать неудобства и думал о твоих чувствах, каково тебе будет находиться рядом. Ты понимаешь, о чём я? И снова ложь, снова игра, притворство. Но сейчас так нужно. Ещё немного, и всё закончится. Не понимаю, зачем было портить платье Алисы. По-моему, это глупо и низко. На плечи легли ладони. Ты всегда такой холодный. Тихо заметила Делиан, пытаясь прижаться щекой к спине. Эдриан сдержал усмешку и осторожно отстранился. «Я недоволен твоим поведением. Если так и дальше будет...» Губы Делиан задрожали от обиды. «Не надо. Я лишь женщина, которая любит. Не девчонка. Не, как ты заметил, ее гордость не пострадали. Хитрая лиса пришла на бал голой!» Ревнует. «Нет, скорее завидует и злится» о платье вполне целомудренное, как сказала Алиса. Это тебя мало оправдывает. Равнодушно бросил Эдриан. Но... Делиан запнулась. Я не могу смотреть, как ты с ней танцуешь, держишь за руку. Говоришь, для меня это боль, понимаешь? Я хочу уехать, хочу быть только с тобой, и пусть у нас никогда не будет детей, я согласна. Готова бросить всё. Эдриан разглядывал узор на обоих. Интересные переплетения, ведь напоминают морозный узор на окнах в тот день, когда погиб учитель риторики. Предложи нечто подобное, Делиан, неделю назад можно было бы подумать. По крайней мере, такие мысли у Эдриана были. Уехать, забыть всё как страшный сон, сбросить с плеч груз ответственности. Почти размяк и сдался дурак. Никому верить нельзя. «Никому. А кто вместо меня взойдет на престол? Есть гарантия, что этот кто-то позаботится о жителях Солоса и не развалит империю?» Спросил, повернувшись. Делиан изумленно моргнула. «Разве это имеет значение?» Губы дрогнули в улыбке. «Имеет. Я пока не готов все бросить». Делиан попятилась, словно не веря. «И все равно женишься на этой? А как же мы?» Деланно пожал плечами и произнес «Я тебя не держу». Карей глаза любовницы распахнулись. В них зарождалась буря, неверия, негодование, злости, ненависти и досада неудачи. Не стоило, конечно, рвать отношения сейчас, еще бы потянуть немного, но так даже лучше. Правда, события ускорятся. Э, Жалобный всхлип, полувздох. Сунул руку в карман, достал серёжку с красным камнем и протянул. «Кажется, это твоё». Делиан недоверчиво прищурилась. а «Откуда?» «Мне пора», — произнёс Эдриан и спокойно вышел. Сразу же поманил пальцем начальника стражи и шепнул. «Глаз с госпожилуэра господина Иркица не спускать. Постоянное наблюдение». Капитан кивнул и подозвал своих воинов. Из-за угла шагнул Ричард. «Усилить охрану моей невесты, проверять еду и напитки». Отчеканил Эдриан и огляделся. «А где она?» «Сайнак отвёл её в покое, ваше высочество», — произнёс Ричард бесстрастно. Миледи изъявила желание переодеться. Эдриан скривился, досадуя, что не может запереть чертовку в башне. «Нет, может, конечно, но вряд ли это поспособствует развитию их отношений». «Мы ожидаем нападения?» — осторожно спросил Ричард, бросая зов своим. Эдриан кивнул, проследив за тем, как вышла Делиан и в какую сторону направилась, как за ней тенью двинулись стражники. «Есть доклад от магистра Яра. Он не объявлялся?» В душе зарождалось нехорошее предчувствие. «Не стоило Эриха отпускать одного, даже под мороком». «Нет, ваше высочество», — ровно отозвался Ричард и встал за спиной. Эдриан постоял в задумчивости и уверенно двинулся в покой невесты. Смешок сорвался непроизвольно, правда, практически сразу отозвался ледяной болью в сердце. Поморщился, но думать о невесте не перестал. Разгадать бы еще и ее план, что чертовка задумала, и свиток порвала, и ведет себя... Ясно, что домой хочет, как бы только не навредила себе по глупости. Сайнак стоял у дверей, больше не оставляя Лесу без присмотра. Сухо произнёс Эдриан, подойдя. Телохранитель Азадана нахмурился. Ваше высочество мне находиться с девушкой в покоях и в спальне? Да, раздражённо отозвался, берясь за ручку. Правила приличия обязывали постучать, но уверенно повернул и толкнул дверь. Мне совершенно не хотелось топтаться под дверью, дожидаясь, пока голубки наговорятся. Повернулась к Сайнаку, состроив жалобную моську. «Можешь проводить меня в покое?» «Но...» «Это очень важно. Мне следует переодеться перед прогулкой с его высочеством. Мне неуютно». Сайнак повернулся к ричеру второму телохранителю, и непреклонно произнес. «Отведу Миледи в ее покое. Сообщи его высочеству». Ричард смерил меня долгим взглядом и молчаливо отпустил. Я же не понимала, к чему столько охраны. Стражники, телохранители, решительного вида мужчины с золотыми аппалетами. И даже секретарь здесь прислонился к стене, уткнувшись носом в свои записи. «Идёмте», — произнёс Сайнак, всё время оглядываясь. «Сомнений не осталось. Если что-то случится, он заслонит меня своей могучей грудью. И это знание удручает. Не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал». В покоях меня поджидал заскучавший бес. Стоило переступить порог, как демон соскочил с кровати и взвился, радостно фыркая. «Прекрати!» — смеясь осадила я, пытаясь увернуться. Бес довольно высоко подпрыгивал, пытаясь меня лизнуть. «Все хорошо, малыш, видишь, я цела!» Бес ухватил зубами подол платья и «давай трепать!» «Эй!» — искренне возмутилась, пытаясь спасти свое божественное творение, Но демон быстро раскусил мою добрую натуру, понял, что ругать его никто не станет, и нагло этим воспользовался. Потащил, сильнее мотая головой, словно взбесившийся петбуль. ткани жалобно затрещала. «Бес!» — прикрикнула сквозь смех, пытаясь спасти наряд. Бес закружил, не выпуская подол. Юбка оторвалась, а я осталась вверхе от пеньюара и чулках с подвязками. «Ну ты сволочь порядочная!» Возмутилась в сердцах, уперев руки в бока, бесплюхнулась на побеждённую юбку и вывалил язык, жутко довольной собой. Закатила глаза и направилась к шкафу. «Будешь так себя вести, не пойдём гулять!» Пригрозила из-за дверцы, перебрала платье, отыскав тот самый костюм для верховой езды. «На прогулку сойдёт!» Приложила к себе и выглянула. «Как думаешь, это сгодится?» Принц оценивающе склонил голову, В глубине глаз тлел азартный огонёк. Меня окатило волной жара. Тихо сглотнуло, но с места не сдвинулось. Хотя стоило бы спрятаться в шкаф с головой. Как много он видел. беснастороженно взирал снизу вверх, прицеливаясь к штанине синих брюк снеговика. На мой взгляд, платья идут тебе больше. И будь я принцем, например, то издал бы указ запрещающий принцессе носить что-то другое. Без тени улыбки произнёс он, но блеск глаз изменился. «Высочество изволит шутить?» Удивлённо поинтересовалась, поглядывая на беса. «Я бы на вашем месте отошла. Этот разбойник с вами категорично не согласен и считает, что мне вообще ни к чему одежда». Осеклась закусила губу, поглядывая на принца. Тот же скользнул взглядом по моим ногам и улыбнулся. «Я с ним согласен. Но лучше оденся Спешно отвернулся и, к моему удивлению, опустился на корточки. «Ну, иди сюда». Позвал просто и бес откликнулся. Сначала принюхался, а потом без раздумий нырнул под раскрытую ладонь. Принц погладил демона и почесал за ухом. «Так вы мне избалуете демона!» — проворчала недовольно, снимая остатки платья. «Он перестанет воспринимать чужих всерьез и не будет меня защищать». «Я не чужой». Спокойно отозвался принц, продолжая гладить моего, моего друга. А бес перевернулся на спину и подставил брюхо. Вот наглец. Не пыхти, произнёс снеговик. Демону нужна энергия, которую ты дать не можешь, вот он и бесится. А у меня в избытке. Замерла с рубашкой в руках и выглянула из за дверцы. То есть беса нужно кормить не только мясом? Своего рода. А почему моя энергия не подходит? «Чем она хуже вашей?» Раздался тихий смешок, но почему-то спина принца сразу напряглась. «Есть положительная энергия, есть отрицательная. Ты несёшь в себе жизнь, она не подходит демонам. Тем не менее...» — спокойно пояснил он. «Оделась?» «Почти». Буркнула, натягивая брюки. «Во сколько завтра выезжаем?» «Куда?» Принц обернулся внезапно. Я успела влезть только в одну штанину. Сам понял свою ошибку и отвернулся обратно. «В пансионат!» — шикнула в ответ и застегнула штаны. «Теперь носочки и сапожки, сверху рубашку и жилетку, и собрать волосы в хвост». «Тебе не терпится уехать?» Принц не переставал баловать беса своей вкусной энергии. «Моя ему, видите ли, не подходит, предатель!» «У меня учёба!» — вздохнула притворно. «Ещё не весь этикет вымучен, не все учителя замучены». Принц поднялся и стряхнул руки, совсем как делал это магистр, когда применял силу. «А я хотела тебе предложить немного задержаться, погостить». Досадливо поморщилась и поджала губы. «Нет, я не хочу. Оставьте мне мои жалкие крохи свободы». Поморщилась, разозлившись сама на себя за проявление эмоций. «Но сказанного назад не вернешь». Принц пристально заглянул в мои глаза и внезапно приблизился. Зашел мне за спину, опустив руки на талию, Холодок проник сквозь тонкую ткань рубашки. Ни у кого нет свободы, Алиса. Мы всегда кому-то должны и что-то обязаны. Обязаны хорошо учиться, слушаться родителей. Обязаны оправдать надежды, вложения в наше будущее. Обязаны хорошо трудиться, соблюдать правила, принятые в обществе. Свобода — лишь иллюзия. Дернула плечом и отстранилась. Тогда я хочу сохранить каплю этой иллюзии. Позвольте мне остаться в пансионате до испытания». Льдистые глаза принца странным образом потемнели. «Я не настаиваю. Тебя отвезут сразу после завтрака». Отошёл, скрывая от меня истинные эмоции. «Готова к прогулке?» Не передумала. Усмехнулась и поманила демона. «Ну уж нет, от прогулки не откажусь. Я обещала бесу». Подхватила проказника на руки и уверенно направилась на выход. Я ошибался. Прилетела мне в спину. В чем именно? Бросила через плечо, почти покинув комнату. Брюки идут тебе не меньше платьев. Закусила губу, чтобы не рассмеяться, и вышла.